Глава двенадцатая Да, я украла лошадь. И нет, мне не стыдно. Как там муженек говорил? У нас теперь все общее? Значит, и лошади в королевской конюшне тоже общее. Имею право взять любую. От ярости я была готова спалить все вокруг. Подумать только. Он провел меня как бестолковую девчонку. Пока я в хибаре сидела, да горох за мышами подметала этот гад, мой муж, уезжал в замок, ел там досыта мылся не в бочке с личинками комаров, а в роскошной ванне, с придворными девками зажимался да хихикал, пока я думала, как лучше заплатку к старому платью приделать, и расчесывалась пальцами, потому что расчески не было. А я, дура, еще думала, как бы накормить бедолагу, как бы помочь денежек заработать. Вурдалака ему ловила, чтобы извилину достать. Это мне извилина нужна. «Надо же так бездарно попасться!» Добравшись до избушки, я ворвалась внутрь, выдернула мешок из сундука, достала свой медальон, единственную ценную и настоящую вещь во всей моей фальшивой жизни, сунула его в карман и вышла на улицу, хлопнув дверью так, что окна зазвенели. Потом подумала и вернулась за лопатой. Она меня, в отличие от некоторых, никогда не подводила. «Мерзавец! Гад! Сволочь! Чтобы у тебя такой носяра длинный в реальности вырос!» И чтобы ножку на самом деле подволакивал, подлец. Ух, как я была зла, как зла. Все, к черту такое замужество. Я возвращаюсь домой. Хорошенько прооравшись, я отправилась в путь. В этот раз меня не пугала ни дорога, ни темнота, ни уханье в глубине леса. Вот только попробуйте ко мне сунуться, только попробуйте, я вам такое устрою. До граничных столбов я добралась быстро. Лошадь заартачилась не желая ступать на опасную территорию, и я спешилась, потрепала ее по греве и приказала «Возвращайся домой». А сама, не задумываясь, переступила невидимую линию. Как и в прошлый раз, вторые столбы, маячившие впереди, начали с каждым шагом отдаляться. «Даже не мечтайте!» — сквозь зубы процедила я и, развернувшись, пошла спиной. Когда останавливалась, чтобы глянуть назад, они не приближались, но и дальше не становились. Так что я продолжила в том же духе. Спустя некоторое время раздался клёкот и чавкающие звуки. Это языкастые почувствовали моё появление и ринулись к тропе в надежде на свежее мясо. «Ну-ну», — хмыкнула я, поднимая лопату. «Подходите ближе, не стесняйтесь». Первому я снесла голову, второму тоже. Третий остался без рук, четвёртый без ног. Пятый, несмотря на отсутствие мозгов, как-то неуверенно попятился, когда я ломанулась на него с лопатой наперевес. Остальные и вовсе сделали вид, что не заметили меня и проворно пошаркали чахлыми ноженьками в другую сторону. А я продолжила пятиться и в какой-то момент просто взяла и вывалилась из зеленой мглы границы в обычную жизнь. Снова зашелестела трава, ветер заиграл растрепанными волосами. В воздухе запахло ночной медуницей, где-то недалеко протяжно завыл волк. Выбралась. Дальше я уже шла вперед, опираясь на лопату и продолжая ругаться на все лады. Ночные хищники, даже если и оказывались поблизости, предпочитали не связываться с такой шумной и сердитой добычей и обходили меня стороной. Ну и правильно. Принцесса в гневе хуже черного вурдалака. Мне лучше на пути не попадаться. Ярость придавала сил, поэтому я на одном дыхании добралась до ближайшей деревни и бесцеремонно вломилась на постоялый двор. Смотрите, какая рыжуля к нам пожаловала. Осклабился неприятнейшего вида мужик, демонстрируя неровный чистокол гнилых зубов. «Иди сюда, милая, мы тебя приголубим». Его друзья поддержали гнусным смехом и пошлыми шуточками. «А вас потом приголубят мои родители», — хмыкнула я, небрежно опираясь на лопату. А «Где же твои родители, деточка?» «В королевском замке. Где же еще им быть?» «Ух ты! Они принцесса ли у нас тут?» — усмехнулся один из них. «Она самая». «А чего такая грязная?» «Испачкалась». «А почему такая бледная?» «Взбледнулась». «А лопата зачем?» «Врагов закапывала». Пререкаться с ними мне быстро надоело. Я прошла к стойке, за которой сидел хмурый хозяин, и плюхнула перед ним родовой медальон. «Мне надо в замок. Срочно». Королевский атрибут обладал поистине волшебными свойствами. Потому как стоило ему только появиться, и бродяги, сообразив, чем может обернуться стычка с принцессой, тут же сбежали, побросав еще полные кружки. Хмурый хозяин моментально перестал быть таким удручающим хмуром и, рассыпаясь в услужливых улыбках, предложил еду, кровку, пальню и все остальное. Но меня интересовал только транспорт. Очень мне хотелось побыстрее добраться до родителей и задать им парочку крайне животрепещущих вопросов. Поняв, что высокопоставленная гостья не собирается у него останавливаться и тратить деньги на комнату, хозяин немного приуныл, но отдал распоряжение подготовить повозку. В этой повозке, запряженной парой рыжих махноногих кобыл, я и заснула сразу, как только отъехали от деревни. Потрясение на балу, побег из прежней жизни, переход через границу — все это лишило меня сил. Я провалилась в беспокойный непонятный сон и вынырнула из него только к полудню. Повозка как раз миновала внешние городские ворота. «Ну, здравствуй, милый дом!» Процедила сквозь зубы, глядя на дворцовые шпили, возвышавшиеся за внутренней крепостной стеной. На улицах родного города никто не признал в оборванке с лопатой королевскую дочь. Даже огненно-рыжие волосы, которые всегда были моей отличительной особенностью, и то не натолкнули жителей на мысль, кто это тут такой злой топал по брусчатке. А ей и рада была. Вернее, радости не было, зато злорадства хоть отбавляй. Я шла, ругалась, накручивала себя все сильнее и сильнее и когда достигла внутренних ворот, уже была похожа на огнетышащего ящера». «Простолюдинам сюда не положено», — начал было стражник. «Это дуракам сюда не положено», — припечатала я. В светлых глазах сначала мелькнуло узнавание, потом страх. «Ваше высочество? Простите, не узнал. Вы так... так...» «Похорошела?» — с глумливой улыбкой подсказала я, не без удовольствия наблюдая, как бедолага краснеет. «Позвольте вас проводить». «Не позволю. И докладывать о моем прибытии не стоит. Сюрприз будет». «А лопата?» «А лопата моя!» Рявкнула я и пошла дальше. Через центральное крыльцо заходить не стала. Слуги увидят. Тут же побегут доносить, и у родителей появится время подготовиться к моему приходу. Я не собиралась давать им такого преимущества. Поэтому направилась к неказистой двери для прислуги, через которую в детстве убегала от нянек, и вспомогательными переходами добралась до главного зала, в котором как раз проходил прием в честь черт знает чего. Разодетые фрейлины порхали, словно яркие бабочки. Знатные господа чинно выхаживали, щелкая начищенными до блеска шпорами. И я такая эффектная, в репьях, с лопатой в руках и шухером на голове. И ботинки старенькие, один из которых на подступе к замку не выдержал и наполовину развалился. «Чмок-чмок по дорогущему паркету! Чмок-чмок!» Сначала на меня не обратили внимания, потом начали бросать брезгливые взгляды, потом раздалось шипение. «Кто пустил сюда нищенку? Выгоните ее!» И ни одному из этих пустозвонов и пустозвонок в голову не приходило, кто перед ними на самом деле. Я же улыбалась по-волчьи и шла к возвышению в конце зала, на котором вольготно устроилась королевская чета. Парадно одетый отец на большом троне — Мать в прекрасном изумрудном платье на троне поменьше. Вот уж кто признал доченьку, так это они. Матушка аж веерок свой кружевной выронила, а у папеньки корона набок съехала. Джайла? Сконфуженно пробормотал он. В зале тут же наступила гробовая тишина. Дрогнула и оборвалась скрипичная трель. Замолкли голоса. Присутствующие во все глаза уставились на меня, а я все так же, стервозно улыбаясь, присела в насмешливом реверансе. «Может, кому-то переодеться?» — фыркнула одна из придворных модниц, чего-то решившая, что принцесса в старом платье станет добрее и уязвимее. «Может, кто-то хочет лопатой по морде?» — не оборачиваясь, поинтересовалась я. Я в одиночку пробудила и скрутила чёрного упыря. Разогнать это сборище бурящей расфуфыренных павлинов не составит труда. Они это поняли и дружно отступили на шаг назад, образовав вокруг меня свободный пятачок. «Дочь...» Матушка кашлянула, поднялась со своего места и, раскинув руки для объятий, произнесла «Мы так рады тебя видеть!» «Да вы что! Сначала разыграли спектакль, чтобы от меня избавиться, а теперь рады!» Я была готова разругаться в пух и прах со всеми, все была готова высказать от и до. К сожалению, не дали. Только я набрала воздуха полные легкие, только открыла рот, как рядом раздалось убийственно наглое, просим прощения семейные неурядицы через миг у меня отобрали лопату закинули на плечо и унесли под любопытными взглядами притихшей толпы лопящую меня вынесла из зала протащила по коридору мимо жмущихся к стенам слуг и занесло в какую то комнату там поставила на пол я наконец смогла хорошенько рассмотреть того кто это сделал вернее я и так знала кто это мой гадкий муж А вот то, что он окажется в темном облачении стража границы, оказалось сюрпризом. И тут до меня дошло. Вот просто во всей красе развернулась полная картина произошедшего. Смотрины, на которых я посмеялась над принцем Ксандром Вееринским, назвав его скучным пижоном и бездельником. Разговор с родителями. Решение отца выдать меня за первого попавшегося бедолагу, каким бы жутким и бедным он ни был. Переезд в пограничье. Несостоявшийся побег через границу. Мой спаситель, выхвативший меня из-под самого носа у языкастых. Мерзавец, который расколотил артефакты на деревенском рынке. Вечные отлучки мужа по каким-то важным делам. Я зажмурилась так сильно, что у меня в ушах затрещало. Дура, вот же дура, ну просто форменная. Ведь на самом виду все было. Он не просто какой-то там принц, он еще и приграничный страж. Тот самый, который сначала спас, а потом заставил понервничать из-за испорченного товара. Задыхаясь от возмущения, я прошипела. «Это был ты!» «Возможно». «И на границе, и на рынке!» «Страж в маске!» «Подлец, который расколотил все черепушки на прилавке!» Он пожал плечами, мол, было и было, а я едва могла дышать от разрывающих в клочья эмоций. «Ты издевался надо мной!» Не издевался, а проводил воспитательные работы, чтобы ты поняла, как можно и как нельзя. «О да, дорогой мой муж, поняла!» Уяснила так, что яснее некуда. Он, привыкший к тому, что моих идей надо опасаться, а еще лучше обходить их десятой стороной, подобрался. И что именно, ты поняла? Я развожусь с тобой. Нет. Да. В королевских семьях не бывает развода. Сделанным сочувствием развел руками. Сама знаешь, раз и навсегда. Пока смерть не разлучит нас и все такое. Пока смерть не разлучит, говоришь? Хмыкнула я. Таш тут же убрал лопату за спину и предупредил. «Я так просто не дамся. Буду отбиваться до последнего. Если потребуется, свяжу тебя до тех пор, пока не остынешь». «Хм, я сделала вид, как будто очень задумалась, потом заявила. Значит, я уйду в монастырь». «Где ты и где монастырь?» – бессовестно ухмыльнулся он. «Тебя выгонят после первой же ночи за нарушение всех возможных правил. А учитывая, что ты некромант, то и вовсе на порог не пустят». «Кто я?» Теперь он посмотрел на меня пристально, серьезно и без тени насмешки сказал. «Ты некромант, Джей». «Глупости. Принцесса не может быть некромантом». «Ты наломала паучих ног». «Это не труднее, чем морковь с грядки собирать». «Поймала упыря». «Это потому, что я сильная и умная». Активировала будильник. «Я просто повторяла за тобой». Нашла и погасила червоточину. «Ну, я...» «Ты некромант», — повторил он, — «самый непутевый из всех, которых мне когда-либо доводилось видеть, но явно с большим потенциалом. Странно, что до своего возраста ты не проявила себя никак, но тут дело, скорее всего, в твоём образе жизни. В замке сидела, а тут ни пауков, ни вурдалаков, ни косточек. А как попала в пограничье, так твоя сила и пробудилась». «Это что же, я теперь стражем границы могу стать?» «Ага, сейчас», — размечталась. Стражей годами к службе готовят, и на одном везении там не продержаться. Я вроде хотела возмутиться, а потом передумала. Не очень-то и хотелось. Я все равно к границе больше ни ногой. Я могу тебя научить. Ну уж нет, хватит. Ничему я у тебя учиться не буду. И жить с тобой тоже не стану. Если развестись нельзя и в монастырь меня не возьмут, то я просто сбегу. И никто меня больше никогда не увидит. Мне казалось, мы нашли общий язык. Это я с прежним кривым мужем нашла общий язык, а ты... Ты мне не нравишься. Вообще, ни капли. Ты обманщик. А еще у тебя нос слишком короткий. В прошлый раз ты говорила, что длинный. Значит, усох, — рявкнула я. Джайла, — к нам спешил отец, за спиной которого маячила бледная матушка. Она так истерично махала кружевным веером, что странно, как еще не взлетела. А вот и они. Я широко развела руки, приветствуя родственников. «Самые добрые и находчивые, самые лучшие родители на свете. Такие затейники, просто куда деваться?» Маменька начала обмахиваться еще сильнее, а отец насупился. «Дочь, мы действовали в твоих интересах». «Спасибо, мне было очень интересно». Не скрывая сарказма и сложив руки на груди, сказала я. То хибару отмывать, то нежить и голову рубить, что не день, то новое развлечение. Она еще готовить пыталась, но тут я оказался бессилен. Таш признал поражение. Продукты ей в руки лучше не давать. Джайла? Готовила? Маменька чуть в обморок не упала, то ли от удивления, то ли от восторга. «Угостить?» — предложила я. Желающих отведать мою стряпню почему-то не нашлось. «Кстати, как вы тут без меня? Небось праздновали с размахом? Такое-то событие. Дочь сосватали против воли и из дома выгнали». «Да ты что!» — возмутился отец. «Какой праздновали? Так, пару баллов». «Пять» подсказала матушка и, перехватив непонимающий отцовский взгляд, пояснила. «Пять баллов плюс фейерверк, плюс выездной пикник на природе, плюс...» «Изольда!» — рявкнул он, обрывая поток откровений. «Закрой рот!» Мать сначала хотела возмутиться столь грубому обращению, потом сообразила и сконфуженно прикрыла лицо веером. «Развлекались, значит», — хмыкнула я. «Пока меня там заставляли в рванине ходить и одними яблоками питаться, вы пировали тут». «Не-не, мы очень скромненько. Знаете что, оставьте меня в покое. Все. Никого видеть не хочу». Отобрав у хмурого александра лопату, я отправилась в свою прежнюю комнату.